«На орбите. Две пары, капитан». «Стрит. Тысячу лягушек у меня в глотку. Как вы это делаете?» «Ловкость лапы, никакого мошенничества. А куда вы сейчас смотрите?» «В иллюминатор. Что это за свечение на 30 градусов?» «Чтоб мне болото родного не увидеть. Это чертовски похоже на то, как корабль с устаревшим движком собирается вынырнуть из гиперпространства». Мы такими двигателями давно не пользуемся. Кто-то из наших первых разведчиков? Хм, весьма маловероятно. Включу-ка я дополнительную маскировку. Но вы же не думаете? Именно об этом я и думаю. А счастье было так близко, так возможно.